Так изрекла, и в чертог, возвратяся, владычица Гера села на трон, а Ирида и Феб, устремясь, полетели. Быстро спустились на Иду, зверей многоводную матерь. Там, на возвышенном Гаргоре, Зевса нашли громовержца. Он восседал, и его благовонный увенчивал облак. Боги, представ пред лицо воздумателя облаков Зевса, стали, и к ним устремил олимпиец негневные очи. Скоро они покорились супруге его повелением. К первой Ириде он рёк, устремляя крылатые речи. Шествуй Ирида быстрое к богу морей Посейдону!» Все, что реку возвести, и неложную вестницей будь мне. Пусть он брань оставит немедленно, Пусть возвратится или в собор небожителей, Или в священное море. Если ж глаголы мои не восхочет исполнить, но презрит, Пусть он помыслит и с сердцем своим и с умом совещаясь, Может ли, как не могущен, меня в нападении встретить. Думаю, что по сей я и могуществом высший, я и рождением старейший, а он не страшится единый равным считаться со мной, пред которым все боги трепещут. Рек. Покорилась ему ветроногая вестница неба. Быстро от Иды горы понеслась к Илиону святому. Словно как снег и стучий, град холодный, обрушись, быстро летит, уносясь проясняющим воздух бореем, Так устремляяся, быстрая путь пролетела Ирида. Стала и так провещала могущему Энна Сигею. С вестью тебе, Посейдон, колебатель земли черновласый, Я не схожу от эгида носителя Зевса Кранида. Брань ты оставь немедленно, так он велит. Возвратися или в собор небожителей, или в священное море. Если ж глаголы его не восхочешь исполнить и презришь, он угрожает, что сам и немедля с тобою сразиться придет сюда. И советует он, чтобы ты уклонялся рук громовержущих. Ведаешь, он и могуществом высший, он и рождением старейший, а ты, Посейдон, не страшишься спорить о равенстве с тем, пред которым все боги трепещут. Ей негодующий сердцем ответствовал царь Посейдаун. Так могуществен он, но слишком надменно вещает, ежели равного честью меня укротить он грозится. Три нас родилось брата от древнего крона Иреи. Он — громодержец, и я, и Аид — преисподних владыка. На все делено, и досталось о каждому царство, Жребий, бросивший нам в обладание вечное пало мне в волношумное море, Аиду — подземные мраки, Зевсу досталось меж туч и эфира пространное небо. Общую всем остается земля и олимп многохолмный. Нет, не хожу по уставам я Зевсовым, как он немощен. С миром пусть остается на собственном третьем уделе. Силую рук он меня, как ничтожного, пусть не стращает. Через своих и сынов... Для Зевса приличнее будет грозным глаголом обуздывать, Коих на свет произвел он, Кои уставом его покоряться должны поневоле».